безвкусно обставленной и увешанный лобочными картинами. Получить доступ к популярному депутату оказалось нетрудно. Через несколько минут он вошел курят трубочку. Он выглядел добродушным, общительным, чем, вероятно, главным образом, и завоевал всеобщее расположение к себе. Не имею удовольствия знать вас, мистер Букрас, сказал он. Удивленно взглянув на меня, когда я не принял его протянутой руки. Сядьте, пожалуйста. Я могу служить. Я принес плохие новости, мистер Рэндаль. Ох, как неприятно. А кто вы такой? Я что-то не могу припомнить. Ну, это не важно. Если хотите, считать меня журналистом. Это ближе всего к истине. Через четыре дня вам предстоит пережить нечто очень неприятное. И так как это случится по моей вине, я пришел просто предупредить вас. Вы хотите нагнать на меня страху? Ничуть не бывало. Дело в следующем. Я обладаю копией речи, которую вы должны были произнести в марте в Ливерпуле и письмом лорда Киндерсли, предложившего вам 50 тысяч фунтов за то, чтобы вы отказались от своей речи, как оно и случилось. Мне также известно, что вы в тот же вечер получили эти деньги в клубе национал-либералов и положили их в пять банков, названия которых я тоже знаю. Рендель был, я думаю, в глубине души таким же трусом, как и Киндерсли, но у него это выразилось иначе. Проклятый лгун, Шантажист! Как вы смеете обвинять меня в подобной чушь? Убирайтесь же минуту, или я спущу вас с лестницы. Я исполнил свою обязанность. Мне не доставит ничего, кроме удовольствия, уйти отсюда. «Стойте!» — крикнул он, когда я направился к двери. Откуда вы взяли эту идиотскую историю? Ну, я не высосал ее из пальца. Она будет на днях опубликована. Я получил все эти бумаги от вашей жены. Это ложь, ложь. Я сам видел, как она порвала письмо. Я улыбнулся. Этот человек не был для меня достойным противником. Она вас обманула. Она провала другое письмо, а письмо Киндерсли спрятала. Она сделала это по своим личным причинам. Вчера вечером у Фраскатти я откупил эти бумаги у нее и одного мужчины. Мистер Рендаль наконец убедился, что я не мистифицирую его. Его охватил страх. «Пожалуйста, — сказал он, — присядьте. Присядьте, присядьте, пожалуйста. И давайте обсудим это дело. Горничная принесет сигары, виски. Благодарю. Я не нуждаюсь в вашем гостеприимстве. Документы будут через четыре дня опубликованы в газете. Я пришел за тем, чтобы предупредить вас. Его взгляд омрачился. Возможно, что все это либо грубое мошенничество. А документы при вас? Да. Он дал волю своим чувствам. Вероятно, он рассчитывал на свой рост и широкие плечи. Он приблизился ко мне, сжав кулаки и опустив голову, как бык. Это был смешной поединок. На следующее утро в биржевом отделе всех газет сообщались тревожные известия. Все акции пароходного общества «Киндерсли» сильно упали. Причем никто не мог объяснить причины этого. В течение суток они упали с шести фунтов до пяти. И когда я пришел в свое бюро в Гольбарне, мне звонил мистер Рюнхесбенд и заклинал закончить этот маневр С двадцатью тысячами фунтов прибыли.